Глава пятая. Следующим утром Твайла сидела за столом с Фрэнком и помогала ему отмыть с лица, волос и рук золотую жижу. Блестки набились в морщины, отчего он выглядел старше, а глаза были как у грустного бассет-хаунда. «Спасибо, солнышко», — сказал он, изобразив печальную улыбку, от которой у Твайлы сжалось сердце. На работе они бесчисленное множество раз видели друг друга побитыми и израненными, но неприкрытая привязанность, какой Фрэнк смотрел на нее теперь, раздувала внутри нее бурлящий трепет. Твайла вознесла очередную молитву невесте удачи за то, что он жив и вроде бы здоров, а настораживающее волнение в груди стряхнула шуткой. «Посмотри с другой стороны. Зато теперь мы совершенно точно целый месяц не волонтерим в угодьях мудрости. Будем радоваться мелочам». Когда рокот Эквимара вдалеке возвестил о прибытии Магуайр, Твайла с Дакерсом оставили Фрэнка за столом, а сами вышли поприветствовать начальство. Как и ожидалось, Магуайер была не одна, с экспертом, о котором упоминала в записке. Когда всадники подошли, Твайла разглядела, что на нем широкопулая шляпа, приталенная куртка цвета хаки, синий шарф, аккуратно завязанный на шее, туристические гольфы до колена и... Добивающий удар шорты цвета хаки, которые выставляли на показ изрядную часть голых мужественных бедер. Твайлс с изумлением возрилась на этот незабываемый наряд. Это что, наш эксперт? Что еще интереснее он явился на сафари?» — спросил Дакерс. Не смей меня смешить. Это самые короткие шорты, какие я только видел. Я даже не знал, что такие бывают. Ну, не настолько они короткие. В самый раз для этих крепких бедер, прыснул Дакерс. Вот кого надо было блестками измазать!» Боже мой, смотри, какой Аскот. А? Кто Скот? Твайло поборол усмешок. Ладно, он хотя бы держится в седле. В Танрее это было бы полезно, потому что технологии новых богов там не работали. На земле и в море автобаржи играли все более важную роль, так что добрая половина островитян младше пятидесяти в жизни не каталась на водяных лошадях. Магуайер и то светопреставление, которое она притащила с собой, спешились и подошли, чтобы поприветствовать маршалов перед казармой. «Беннекер Дакерс, доброе утро. Позвольте представить вам доктора Перу Вандерлиндена. Он драколог из университета Кендера. Надеюсь, он прольет свет на нашу ситуацию». Киндера был лучшим университетом Федерации Островов Кадмус, и Твайла, которая могла похвастаться только школьным аттестатом, затрепетала при одном упоминании. Она слышала о зверском конкурсе в Киндера и с трудом представляла, насколько умные люди работали там. Магуайр продолжила представлять друг друга. доктора Вандерлинден — это маршалы Твайла Баннекер и Пенроуз Даккерс». «Замечательно!» Доктор Вандерлинден по очереди пожал руки, повторяя их имена с тем гладким произношением, которое присуще очень богатым и очень образованным людям. Маршал Дакерс, маршал Баннекер. У него даже рукопожатие, пафосное подумала Твайла, заметив дорогие наручные часы, они, конечно, остановятся за мглой, когда он крепко и властно обхватил ее ладонь. Он выглядел лет на пятьдесят с обветренным лицом человека, который много времени проводит на улице. Аккуратная оборотка почти полностью посидела, на у и велась прядка волос, намекающая на буйную русую шевелюру под шляпой. Он не был столь уж хорош собой, но от него веяло уверенностью в себе, будто пряным парфюмом, и жар от рукопожатия пополз вверх по руке Твайлы до самой шеи и на лицо. Она буквально чувствовала, как становится некрасиво розовой и пятнистой, а потому обрадовалась, когда он убрал ладонь. «Все это просто чудесно, но не хотелось бы излишне обнадеживать ни вас, ни себя. Так что считаю себя обязанным быть честным с вами с самого начала», сказал он глубоким, приятным голосом. На острове Бушонг не найдено ни единой окаменелости или отпечатка дракона, насколько мне известно. Сам климат не подходил драконам, поэтому, как правило, мы обнаруживаем их окаменелости на северных островах и местами на материках. Остается лишь надеяться, что старые боги забрали несколько боевых драконов в свою земную темницу. Буду очень рад взглянуть на тот след, который вы обнаружили. Не стесняйтесь, друзья. «Блин — Блин, — шепнул Дакер Туэлли, которая тоже поразилась, как мало этот человек понимает в сложившейся ситуации. — Прошу прощения, доктор Вандерлинден, вы думаете, что мы нашли окаменевший след? «Полагаю, что так, да, если только вы не обнаружили живого дракона через несколько тысяч лет после их вымирания». Он издал смешок, который означал, что все должны понять шутку. Твайла бросила на капитана Магуайр вопросительный взгляд. «Я рассказала не все детали и соображений секретности, где Элис...» «Будет весело», — пробормотал Дакерс. «Что-то не так?» Твайла героически не давала лицу ничего изобразить. «Вы лучше заходите. С нашей последней встречи ситуация несколько изменилась. Доктор Вандерлинден, не могли бы вы подождать здесь?» эм, «Отлично, спасибо». Твайла натянуто улыбнулась профессору, позорно показала ему большие пальцы и утянула Магуайр в казарму, пока Дакерс прикрывал отход. «Дверь закрой!» — зашипел Твайла на него, и тот спешно подчинился, захлопнув необтесанную дверь прямо перед носом доктора Ван дер Линдена, который как раз начал «Да что?» — Фрэнк стоял у плиты, наливая себе чашку кофе. Он обернулся на шум, и Альми Магуайр открылся прекрасный вид на сверкающего ветерана с розовой крылатой ящерицей на груди. Он приветственно поднял кружку. «Здрасте, капитан!» Магуайер взирала на него пустым взглядом. Твайла сомневалась, дышит ли капитан. Тишина повисла на несколько неуютных секунд, а потом Фрэнк сказал: «Долгая история. Есть минутка». Мать горестей, помилуй! Магуайер подошла к столу, выдвинула стул и упала на сиденье. Лоб стукнулся о столешницу, руки обхватили затылок, будто она пряталась от урагана. Капитан, все по красоте, спросил Дакерс. Где я и где красота? Вопрос коварный, сказал Дакерс Твайли, которая поставила рядом с начальницей свежую чашку кофе. Сливки, сахар, предложила она. Виски. Дакерс предупреждающе кашлянул. Никак нет, мэм, никакого алкоголя на службе. Магуайер выпрямилась и пронзила его взглядом. Ты учился у харта Ральстона, поэтому не рассказывай мне, что у тебя нет виски. Дакерс обмяк. Несу. Слышно что-нибудь из лаборатории об этой блестящей жиже? спросил Фрэнк, пока Дакерс щедро подливал виски в кружку начальства. Нет, но кажется, это не смертельно. Хвала невести удачи. В дверь деликатно постучали. Господа! Да впустите его, что уж теперь сдалась Альма. Дакер с тем временем плеснул виски в свою кружку и махнул бутылкой в сторону Фрэнка. «Нет, спасибо». «Это ты еще не видел этого аскота?» Фрэнк не понимающий, качнул головой, а открыла дверь и пригласила драконолога в костюмчике для сафари внутрь. «Простите, что заставили вас ждать. Входите». «Спасибо». Доктор Вандерлинден скинул шляпу, войдя в казарму, и показалась дорогая стрижка. Виски едва тронула седина». Фрэнк, Дакерс и даже Магуайр мрачно оцелютовали кружками. Твайла принялась представлять Фрэнка, раз уж Магуайр не спешила этого делать. Доктор Вандерлинден, это мой напарник, маршал Фрэнк Эллис. Фрэнк это доктор Пэро Вандерлинден. Он драконолог из университета Кендера. Профессор всмотрелся в розового дракончика, вцепившегося во Фрэнка, а потом замер, быстро-быстро моргая. Фрэнк протянул руку в пятнах золотых блесток, которые Твайла еще не оттерла. «Рад познакомиться». Доктор Вандерлинден все пялился на дракончика, машинально пожимая руку Фрэнка. «Могу я предложить вам кофе?» — спросила Твайла. Профессор не мог отвести взгляды от существа, которое всеми лапками цеплялось за Фрэнка. «Позвольте поинтересоваться, что это?» «Драконенок», — сказал Дакерс. «Вчера прицепился к Фрэнку. А-а-а!» Повисла драматическая пауза. Да-да, разумеется, ясно, сказал доктор Вандерлинден и потерял сознание. Твайла вернулась к отмыванию Фрэнка, а Магуайер и Дакер с ухаживали за доктором Вандерлинденом. Тот сидел на койке, прижимая лед к затылку. Мне даже смотреть на все эти его ноги неловко, признался Фрэнк, совсем понизив голос, чтобы его не услышали. Не начинай, Дакерс уже поизгалялся. То есть, конечно, Пен, ты прав. Невозможно не звать его Дакерсом. Лучше Пен, чем Пэроу. Спасибо, что не кистал. Тоже мне очи милые ручки. Буду звать тебя, мистер Болт. Болт, намекаешь на мое достоинство? Эй, если мне нельзя шутить про пирожки, тебе запрещается про Болт. Да, ты права, миссис Линейка, мне кажется, я больше карандаш. Твайла радовалась, что они снова клекочут с Френком. К ней вернулось ощущение, что все в порядке, даже если в сложившейся ситуации не было ничего нормального. Однако шуточки резко прекратились, когда дракончик вдруг поднял голову с груди Френка. «Ой!» — воскликнула Твайла. Блестящая жижа текла с тряпки ей по рукам и капала на пол. «Мип!» — сказал малыш, повторяя звуки, которые они слышали прошлой ночью, только тише и песклявее. Он глядел на Френка большими миндаливидными глазами. Несмотря на нежно-розовую чешую, мордочка у него была скорее как у животного, чем как у рептилии, сердечком, вроде лисы с висящими ушами, с неровным краем и двумя пугорками на голове, намекающими на будущие рога. Дакерс и Магуайер бросили драконолога и подошли посмотреть. Мне кажется, или он миленький, спросил Дакерс. «Не хотелось бы признавать Элис, но он, правда, милый», ответила Магуайр и присела, чтобы рассмотреть. Фрэнк медленно, с опаской, поднял к дракончику руку. «Осторожнее», — шепнула Твайла, когда он коснулся детеныша. Погладил розового малыша по голове раз, другой, и дракончик закрыл глаза и то ли чирикнул, то ли заурчал. «Да какая ж милота», — заворковал Дакерс. «И правда», — согласилась с удивленным смешком Магуайр, — Твайла схватилась за сердце. Ох, Фрэнк! Боги! Последняя реплика исходила от доктора Перо Вандерлиндена из университета Кендера. Он достаточно пришел в себя, чтобы опуститься на колени рядом с Фрэнком и рассмотреть получше рептилию на нем. Полагаю, он вылупился при вас? Тихо спросил он, будто разговор шел у постели больного. Да? Когда это случилось? «Прошлой ночью, сразу после заката, и он сразу же уцепился за вас?» «Верно». Детеныш посмотрел на Вандерлиндена и сказал «Мип, мип, мип, мип». Звук, который был похож на клич его мамы, перед тем, как из ее пасти вырвалась струя блесток. Твайла чуть не схватила профессора за плечо, чтобы оттащить подальше, но тот и сам успел отшатнуться». Поднялся на ноги, отошел от Фрэнка с драконом на несколько шагов, нахмурился, сложив руки на груди, пригладил бороду. «Что-то не так?» — спросил Фрэнк. «Думаю, это реакция следования. То есть...» уж считает вас матерью, взрослой особью, которая должна научить его, как быть драконом». Фрэнк позеленел. «По крайней мере, те его части, которые виднелись из-под блесток. Но я не знаю, как быть драконом». «Хорошо, что знаю я». Дракон чихнул, заплевавшая у Фрэнка новой порцией блесток. «Теоретически», — добавил Вандерлинден. Фрэнк снова погладил дракончика по голове, и тот зачирикал уже куда менее угрожающе. «Он еще ничего не ел. По идее, надо бы его покормить». «Разумеется, и чем быстрее, тем лучше». «Чем питаются драконы?» М -м -м, профессор не знал, куда деть руки. «Людьми». Магуайер, которая играла с малышом в «Кто там?», вскинула голову. «Мертвое море и все боги смерти! Нужно эвакуировать Танрию!» «Погодите-ка», — сказал Фрэнк. «Элис, я не дам танрийским драконам охотиться на людей. Мы же тут ходячие мишени». «Я понимаю, но Херда убил не дракон, так ведь?» «Формально нет. И драконица, которую мы видели прошлой ночью, никого не убила. Ни нас, ни даже тех, кто забрал ее яйца». Ты весь в этих блестках. Чувствую себя хорошо. Это пока. Мы даже не знаем, что это, Твайла спросила у Магуайер. Кто-нибудь пропадал в Танрии за последние, скажем, две недели. Находили тела, ну, такие. Какие? пожованные? подсказал Дакерс. Спасибо за яркий образ, сказала Твайла, краем глаза, заметив, как поежился драконолог. Магуайр потерла лоб. «Насколько я знаю, нет. Нужно спросить у других баз, чтобы наверняка...» «Давайте прикинем, что будет, если вы начнете эвакуацию Танрии», — предложил Фрэнк. «Все захотят понять, почему. Что случится, если они узнают о драконах?» Твайла отлично представляла. Налетят охотники на крупную дичь, особенно теперь, когда в Тандрии нет бродяг. «В федеральную ассамблею заявится добрые сотни разных драконологов, зоологов, и бог знает когологов, требуя допуска». Каждая криминальная банда на островах прорежет во мгле по дыре, чтобы изловить себе дракона, а воцарится хаос. — Нужно же что-то предпринять, — сказала Магуайр. Нельзя делать вид, что все это не представляет угрозы каждому человеку в Танрии до единого. Я просто говорю, давайте не пороть горячку. Ты уже втрескался в эту ящерицу по уши, да? — А вы нет. Магуайр склонила голову и отпила кофе. Доктор Вандерлинден, стоящий в сторонке и не принимавший участия в беседе, откашлялся. «Думаю, можно кормить его белковой пищей. Мышами, яйцами, насекомыми», — Магуайер кивнула. «Я займусь. Возить буду сама, потому что нимки-лимы не доставляют живых существ, а больше никому эту информацию я разглашать не собираюсь. Если бы получилось выследить взрослого дракона и понаблюдать за ним, мы бы получили куда больше информации». Я пригласила вас потому, что предполагается, что это вы специалист по драконам, вы наш источник информации. Да, но, понимаете ли, этот детеныш не вписывается ни в одну категорию драконов, которая приходит мне на ум. С первых дней драконологии мы находили окаменелые останки молодых особей и детенышей, включая только вылупившихся из яиц, и воссоздали их теоретический облик. «Этот же...» — он снова погладил бороду. «Боюсь, я не знаю, к какому виду он принадлежит. Я определенно и подумать не мог, что драконы могут быть розовыми или такими миловидными». Дакер столкнул Твайлу и прошептал. «Миловидными? Кто так выражается?» Твайла пихнула его в ответ, чтобы замолчал. «Хотите сказать, это может оказаться и не дракон?» — спросила Магуайр. Я думаю, можно сойтись на том, что этот дракон настоящий, настоящий живой дракон прямо здесь, у нас, перед глазами. Доктор Вандерлинден покачнулся и снова потерял сознание. Магуайр вернулась на базу, чтобы собрать белковых припасов. К счастью, вчерашние распуганные эквимары к утру наконец вернулись в стойло казармы, так что Твайла, Дакерс и доктор Перро Вандерлинден оседлали их и отправились на поиски дракона, оставив Фрэнка нянчиться со своим чешуйчатым младенцем. «Я же не заперт здесь, я могу ходить», — заспорил Фрэнк, когда понял, что все его бросают. А еще вы охраняете величайшее научное открытие века. Весело напомнил ему драконолог, и с возражениями никто не нашелся, особенно Фрэнк. Он поджал губы и заныл, буквально заныл. Твайла в жизни не видела, чтобы он ныл, но когда он уселся за стол с хмурой миной и нежно розовым детенышем, который обвился вокруг него, Твайла даже пожалела его. Сколько раз она откладывала собственную жизнь, чтобы позаботиться о ком-нибудь. «Прости, Франки. Надеюсь, мы найдем что-нибудь такое, что все упростит». Он недовольно вздохнул вслед, закрывая за ними дверь. До места гибели Херда ехали недолго, даже неспешным шагом эквимаров. «Здесь вылупился дракон?» — спросил спешившись Авандерлинден. Твайла тоже соскользнула на землю следом за ним. «Нет, здесь мы нашли тело маршала Херда. Дракончик вылупился у мглы, но туда несколько миль скакать по двум секторам». «Теоретически Хёрд мог долго бежать, прежде чем попался дракону, но он же был пешком, так что далеко бы не убежал. Думаю, следует начать поиски отсюда. Что конкретно мы ищем, доктор Вандерлинден?» «Драконов, разумеется, хотя следует признать, я не горю желанием встречаться со взрослой особью. Еще было бы неплохо найти экскременты. В смысле типа какашки?» — с отвращением произнес Даккерс. «Можно и так выразиться». Драконолог покрутился на месте, разглядывая пейзаж, плоскую каменистую равнину меж впечатляющих пурпурных склонов драконьих зубов, поросшую жесткой травой и кустами шиповника. «Если совсем честно, то здесь я искал бы драконов в последнюю очередь. Они обитали в лесах отдельно от человеческой популяции, но не слишком далеко в целях кормежки». «Ничуть не страшно», — сказал Дакерс и взял арбалет на изготовку. «Да, держите-ка оружие наготове. Мне повторять не надо. Отлично, давайте-ка осмотримся». В следующий час они бродили по спирали от того места, где было найдено тело Хёрда. Вскоре наткнулись на кучку розовых катышков, и профессор вопросительно посмотрел на Твайлу. "Кроличи помет», — объяснила она. «Розовый, а не зеленый, потому что в Танрии трава такого цвета». «Старым богам явно была свойственна склонность к розовому. Удивительно. Правда?» — сказал Дакерс, созерцающий скорее небо, чем землю. «Про старых богов как-то не думаешь в духе, да прольется с небес огненный дождь, да разорит эти земли мор, и чтобы все розовенькое». И именно боевые драконы прошлого на изображениях в книгах по истории были скорее тускло серого цвета, если не читать кровище. Когда они нашли кучу ярко-голубых катышков, Ван дер Линден уже сжимал переносицу. «Поймёт шелковые овцы», — подсказала Твайла, — «шерсть у них того же цвета». «Ну, разумеется», — пробормотал драконолог. Твайла решила, что растущая тревога профессора странным образом умиляет её, и пока они медленно кружили, внимательно рассматривая землю, она украдкой бросала взгляды на его профиль, чтобы полюбоваться длинным орлиным носом, и в результате нечаянно наступила ему на ногу. «Ой!» Она подхватила его под локоть, чтобы он не свалился в лужу эквимара, от которой несло аммиаком. Твайла думала, что профессор худ, но, судя по результатам непреднамеренного лапанья, под курткой Хаки был вполне явственный бицепс. «Все в порядке», — сказал он, и она заставила себя отойти. Руки, впрочем, не сразу забыли ощущение мышц под слоями хлопка. Когда у нее в последний раз так билось сердце от физического контакта с мужчиной, Твайла, но ну серьезно, цыкнула она на себя голосом собственной матери. Воображаемая мама еще и неодобрительно фыркнула. Они молча бродили вокруг еще пять минут, а потом доктор Вандерлинден чуть не наступил на цветущий трипудиум. Растение резко выпрямилось, красные лепестки задрожали, желтые листья широко развернулись, а оранжевая сердцевинка раскрылась и угрожающе зашипела. Профессор отскочил на шаг, словно на него напал рой пчел. Неведомый, А ты еще что?» Он покраснел, как свекла, и уставился на трипудиум, который предупреждающе покачал своим ярким цветком, призванным отгонять любого, кто решит им полакомиться. «Все нормально, док?» — спросил Дакерс. Драконолог схватился за сердце. «Не хочу показаться грубым, но, честно говоря, нет. Вообще ненормально. Тут нет ничего нормального. Само это место ненормально. Детеныш у маршала Эллиса ненормальный. Совершенно ничего нормального в Танрии. Скорее потрясенно, чем зло, он спросил. «Как вы вообще это терпите?» Твайла и Дакерс переглянулись с одинаковым непониманием, а потом Твайла уточнила: что, терпим. Все, Танрию! Доктор Вандерлинден махнул рукой, как актер на сцене. «Как можно работать так, словно это нормальное место? Па-па-па, очередной день в офисе с розовой травой, кошмарно треугольными горами и цветочками, которые дышат и шипят. И...» — у него иссякли слова, и он изобразил угрожающую позу цветка, так что Дакер был вынужден отвернуться, чтобы замаскировать смех под кашель. Двайла посмотрела на совершенно безобидный трепудиум, который фыркнул и сложил листья. «Вы привыкнете со временем. Вероятно, привыкнуть можно, но пока что меня все это глубоко огорчает. Должен признать, вы, маршалы, заслуживаете каждой копейки и своей заоблачной зарплаты. Еще бы, — сказал Дакерс. как мне вести хоть какое-нибудь структурированное исследование в этом хаотическом месте?» Наконец его недовольство иссякло, он опер руки в бока и склонил голову. Прошу прощения. Это была непрофессиональная и ненаучная сцена. В будущем постараюсь воздержаться от подобных всплесков. Прямо перед ними выскочил хват странное, похожее на лягушку существо из Танрии. А ты еще что такое? устало спросил Вандерлинден. Это хват? ответила Твайла. Их так зовут, потому что они говорят хват, добавил Дакерс. «Разумеется». «Хват!» — сказал Хват. Дакер закинул арбалет за спину. Он был такой длины, что торчал на целый фут. «Если я отолью вон в тех деревьях, какова вероятность, что меня найдет и сожрет здоровенный дракон?» «Довольно невелика, полагаю», — ответил Вандерлинден. «Мой мочевой готов рискнуть. Скоро вернусь». Проигнорировав большой арбалет, Твайла достала маленький из кобуры на бедре. Много вреда взрослому дракону такой не причинит, но с ним Твайла обращалась уверенней. Профессор покосился на нее с сомнением. Над долиной протянулось неловкое молчание, пока Твайла и драконолог шли бок о бок. Значит, вы впервые в Танрии, доктор Вандерлинден, живо спросила она, прошу, давайте на ты, и зовите меня Пароу. И да, я впервые посетил Танрию, да и остров Бушонг тоже. Так много всего сразу. Ты всю жизнь изучал существ, которые вымерли много сотен лет назад, тысяч, и тут обнаруживаешь, что они носятся по бывшей тюрьме старых богов. И зови меня, Твайла. Должен признать, все это потрясает, Твайла. «Как бы там ни было, мы о тебе позаботимся», — заверила она. «Спасибо», — со смесью удивления и искренности ответил он. Драконолог, который привлекал Твайлу все сильнее, остановился и всмотрелся в нее. Она уже задумалась, не застряло ли у нее что-нибудь между зубов, как из небольшой рощицы огнедубов явился Дакерс и возвестил. «Народ, не завидуйте, но в сегодняшней охоте на кучу побеждаю я». Перу оторвал взгляд от Твайлы. «Следует полагать, вы нашли необычные экскременты? Либо так, либо тут вся роща собралась на старую добрую какашечную вечеринку». Они подошли и увидели впечатляющую блестящую кучу под огнедубом. Дакерс показал им совочек и стеклянную баночку для образцов, которые будто скукожились при виде такого количества означенных образцов. «Влезет?»